Глава 42. 15 сентября 1934 года. Последние несколько дней я задумываюсь над изречением Уильяма Пэна: "Сила может покорить, а любовь побеждает, и тот, кто прощает, первым достоин лаврового венка". Примечание: Пен Уильям, 1644-1718 годы, основатель английской квакерской колонии в Северной Америке. Конец примечания. «Сила может покорить?» Я представляю, как люди применяют силу. Сперва в рукопашном бою. Кулаки, ножи, дубинки, кнуты. Рубцы – алые и синие по всему телу, рваные раны, синяки, осколки сломанных костей, лица жутко распухшие и кровоточащие. Затем я пытаюсь вообразить на своем собственном теле боль из пальца или от ударов палкой или плетью по лицу, след от ожога раскаленным железом. Другие, более мелкие, пытки и истязания. Затем я представляю себе силу на расстоянии. Пули автоматической винтовки, тротиловые шашки, удушающий газ, волдыри от ожогов, пожары. Наконец, я рисую в воображении силу в форме экономического принуждения Голодные дети со вспученными животами, похожими на шары, и конечностями тонкими, как спички. Тридцатилетние женщины, похожие на старух. И все эти живые трупы, стоящие в молчании на уличных углах в Дареме или Южном Уэльсе, или шаркающие ногами по дорожной грязи. М да, сила может покорить. покорить с помощью смерти, ран, путем голода и страха. Мне видятся запуганные лица, жалкие несчастные мольбы о подаянии, управляющий за своей конторкой, произносящий очередную угрозу, клерк, присмыкающийся перед начальством перед угрозой увольнения, сила, есть акт открытого выступления против предусмотренного Богом человеческого братства. Сила может покорить, а любовь побеждает. Я повторяю краснокожим историю жизни самого Пенна. Вспоминаю, как Миллер, бывало, улаживал подозрительность и враждебность индейцев горных деревень. Думаю о Пеннеле на северо-западной границе, о квакерах во время голода в России. об Элизабет Фрай и домене Вслед за этим я анализирую перевод любви в сферу и термины политики. Кэмпбелл и Беннерман настаивали на восстановительных работах в Южной Африке, посыпалась куча протестов и кассандровские пророчества таких здоровых и практичных людей, как Артур Белфур, «Любовь» побеждает даже... В неуклюжей, искаженной форме политической конституции тот, кто прощает первым, достоин лаврового венка. В Южной Африке англичане простили тех, кого они обманули, что не намного легче, чем простить того, кто обманул тебя, и таким образом выиграли приз, который никогда бы не получили, ведя недолгую насильственную войну. Ни один приз не был завоеван со времени прошедшей войны, потому что ни один из тех, кто воевал, до сих пор еще не простил тех, кого он оболгал или тех, кто оболгал его. При правильном приложении к ситуации любовь всегда побеждает. Это эмпирически установленный факт. Любовь – лучшая политика. Лучшие не только для тех, кто любит, поскольку любовь всегда конструктивна. Она вырабатывает средства, которыми может осуществляться эта политика. Чтобы продолжать любить, человеку нужны терпение, смелость и выдержка. Но процесс любви порождает эти средства только пока длится сама любовь. Любовь побеждает, поскольку ради предмета любви тот, кто любит, терпелив и смел. А что значит быть любимым? Доброта и стремление к доброте во всех человеческих существах, в том числе в тех, кто охотнее других занят тем, что отказывается проявить это стремление к доброте даже по отношению к тем, кто любит, если любовь достаточно велика, она может изгнать страх даже перед самыми злобными врагами. Я заканчиваю тем... что перед моим внутренним взором все еще стоит образ доброты, образ матери. Доброта, если ее силы используются в полной мере, есть достигнутый идеал, видимый в своем совершенстве и также заметный в том, как он реализован на практике, в том, как он присутствует в любой ситуации, в которой мы можем оказаться. Ведь в реальности... Это целый образ мыслей, чувств и переживаний, это целая система, которую представляю себе достаточно спокойно во всей ее полноте, представляю ее без слов, без образов, но цельно, как единое простое сущее, я прорываюсь к ней и тотчас отступаю обратно в сферу слов, И, наконец, обратно, хоть и с новыми силами и с большим пониманием, наполнив мозг образами, в обычную жизнь. 17 сентября 1934 года Сегодня элен позвала меня для того, чтобы я помог ей развлечь ее сестру и зятя, только что вернувшихся из Индии. Пришлось надеть вечерний костюм. первый раз за этот год, потому что Колин не мог позволить себе появиться в театре или в савой гриле в чем-нибудь кроме белого галстука. Удручающий вечер. Джойс, тощая и нездоровая раньше времени, Колин украдкой поглядывает на более стройных и молодых женщин. Она ревнует и постоянно гундит, а он, недовольный тем, что привязан словно веревкой к жене и детям, винит ее в собственной излишней строгости, которая не позволяет ему быть распутником, а он хочет им быть. Каждый из них хронически не выносит другого. То и дело подаются признаки дурного нрава и происходят обмены гадкими и злобными словами. уколена помимо этого, другие несчастья. Англия, как показалось, не встретила офицера и джентльмена должным почетом. Извозчики грубые с ним, люди низших классов толкают его на улице. Они называют Англию «страной белых». Это после второй так называемой «маленькой» в театральном баре в Антракте. Это не так. «Подавайте мне пуну каждый раз». Допустим, у нас у всех будут свои «пуны» — убежище от неприятной реальности. Опасность медитации, как все время говорит Миллер, в том, что она становится вот такой лазейкой. Квиетизм может быть простым сиборитством. Примечание. Квиетизм — религиозное учение — доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному спасению. Конец примечания. Силы притягивания очень похожи на мастурбацию, но такую, которая более возвышена, которую практикуют мистики-любители, употребляющие священные термины религии и философии. так называемая созерцательная жизнь. Это может послужить высокоинтеллектуальной заменой Марлен Дитрих, предмет для эротических фантазий в сумерках. Медитация сама по себе вещь ценная, но только если это не приводит к такому приятному концу. Только как средство проведения желаемых перемен в личности и образе существования – «Вести созерцательную жизнь не значит жить, утопая в роскоши и вожделениях к заманчивой пуне. Это значит жить в Лондоне, но не создавать себе стиль, похожий на кокни».